Глава 7 Распахнув рот, я уставился в обзорный экран. В поле зрения медленно вплывало чудовище. Впрочем, медленным его движение оказалось только на фоне далеких звезд. На самом деле, эта жуть двигалась очень резво. Больше всего чудовище напоминало железный мяч, сплошь утыканный длинными толстыми иглами. Белла, что это? Это охранный робот корпорации. Автономная боевая машина, модель «Шериф», устаревшая. Их уже лет 20 не выпускают. Какого черта он в нас стреляет?» Возможно, ему дали приказ уничтожать любой неопознанный корабль, зашедший в систему Тареса. «Ничего себе, предупредить!» «Ал, робот готовит второй залп!» а, -а, -а Меня, как и всех курсантов, учили водить корабль, но до профессионалов вроде Лины или Фолли мне было очень далеко. Тем не менее, выбирать не приходилось. «Держитесь!» — заорал я в микрофон и толкнул штурвал от себя, одновременно подруливая вправо. Малышка Белла заложила крутую дугу, уходя от чокнутого робота вглубь системы. Не самое удачное решение. Просто времени на раздумья не было. «Белла, дай кормовые экраны!» Проклятый ёжик немного приотстал, но теперь снова нагонял нашу корветту. Судя по всему, ему не требовалось время на разворот. Ну или развернулся он очень быстро. Лина птицей влетела в рубку. «Ал, брысь!» Я мигом перепрыгнул в кресло второго пилота. «А где Фолли?» «Потом! Белла!» Идем случайным зигзагом. Смена курса в пределах двух секунд. Общее направление – тропосфера Тараса по касательной. Полный ход. Мы понеслись к планете, петляя, как желтопуст между болотных кочек. А проклятый робот колючим шаром катился за нами по космосу и полил не переставая. Не было вспышек пламени, клубов дыма или разноцветных лазерных лучей, только мощные всплески магнитного поля, невидимые и смертоносные. Чудовищная перегрузка размазала меня по креслу, словно желе. Каждый раз, меняя курс, малышка Белла вздрагивала всем корпусом, словно пришпоренная лошадь. Пока кораблем управляла Белла, но Лина держала руки на штурвале, готовая в любой момент перехватить управление. Последний зигзаг, и вот мы с чудовищной скоростью падаем на планету. Хотя нет, мы падали не прямо, а чуть наискось, пронзая атмосферу, словно болит. Я увидел, как по носу корабля побежали бледные язычки пламени. Вот обшивка начала нагреваться, а уже через две секунды она стала темно-вишневой и почти сразу же пунцовой в рубке заметно потеплело система охлаждения не справлялась с перегрузкой а малышка белла продолжала падать все быстрее вот обшивка раскалилась до ослепительно белого цвета и начала плавиться морщ под напором воздуха сквозь толстый борт еле слышно доносился высокий мучающий свист в этот момент лина сильно и плавно потянула штурвал на себя корвета закряхтела завибрировала медленно медленно изменила курс и вырвалась из атмосферы в ледяную пустоту космоса идиот-робот не успел отвернуть. Все это время он падал вслед за нами, словно надеясь догнать ускользающую добычу. И теперь огромный напор воздуха сминал и закручивал стволы его пушек, плавил тонкую обшивку, непредназначенную для атмосферных полетов. Корпус робота вытянулся в сверкающую каплю. Огромные брызги горящего металла срывались с нее, становясь хвостом рукотворной кометы. Ослепительная вспышка озарила небо Тароса. Робот взорвался, осыпавшись на планету огненным дождем обломков. Но мгновением раньше он успел выстрелить, и залп его достиг цели. Левую дюзу малышки Беллы словно срезала острым ножом. Корабль закрутил разворачивая носом к планете. Лина мгновенно отработала маневровыми двигателями, выравнивая корветту. «Утечка воздуха в кормовом трюме», — доложила супруга. «Ремонт своими силами невозможен». Лина коротко взглянула на меня. «Ал, мы должны сесть на планету, иначе погибнем». Я кивнул. «Давай, Лина, сажай малышку». О том, что антигравы отрубила электромагнитным импульсом проклятого робота, я узнал только после посадки. И слава создателю! До сих пор не представляю, как Лине удалось удержать непослушную корветту на одних маневровых двигателях. Изо всех сил, борясь с притяжением Тареса, она опускала малышку Беллу так нежно, словно держала ее на руках. Совершив это чудо, Лина бессильно откинулась на спинку пилотского кресла. «Сейчас, ал еле слышно прошептала она. «Я только немного отдохну и...» «Югу, Лусия!» «Кто-нибудь срочно в капитанскую каюту!» — рявкнул я в микрофон, а затем осторожно подхватил Лину на руки и вынес из рубки. Потом я бессмысленно стоял столбом посреди каюты до тех пор, пока Лусия не сказала мне. «С Линой все хорошо, Ал. Это просто обморок, истощение сил. Ей нужно отдохнуть». Тогда я кивнул, подумал еще с минуту, и в мою голову пришло решение. Оно не было холодным или рассудочным. Мною руководила злость. Я злился на себя. Приняв это решение, я поднял голову к потолку и сказал. «Белла, объяви, пожалуйста, общий сбор в кают-компании». А затем достал из ящика стола пистолет, который купил по настоянию Фолли, и сунул его в карман. Левая рука Фолли висела на перевязи. Он кривился от боли, но на ногах стоял крепко. «Перелом лучевой кости», — сказала мне Югу. «Ничего страшного, но ему придется походить три недели в гипсе». «Ты сама как?» — уточнил я. а — беззаботно махнула рукой Югу и улыбнулась. «У нас в горах и не так трясло». Фолли опять скривился и отвел глаза в сторону Ему было стыдно. Гримпиус держался за затылок и шепотом ругался в бороду. «Как вы?» — спросил я его. «А, чем мне станется?» — проворчал механик. «Череп у меня крепкий. Но вот чертов робоповар разбился в дребезге. А я только-только его наладил». Я искоса посмотрел на Марка. Его лицо было спокойно. Только руки, вцепившиеся в крышку стола, выдавали напряжение. «Как ты, Марк?» — спросил я. «Нормально», — кивнул он. Как раз лежал на кровати. А что это было? — Позже расскажу, — ответил я. — Белла, какие у нас повреждения? — Перечислить все или только критические? — спросила супруга. — Давай критические. Начисто отсутствует левая дюза. Дыра в кормовом трюме. Вышла из строя система охлаждения маневровых двигателей. И антигравы не включаются. Это всё. Я кивнул. — Спасибо, Белла. — Гримпиус, я понимаю, что вопрос дурацкий, но совсем перечисленным можно что-то сделать? Я имею в виду здесь, а не в мастерской. Механик хотел было почесать в затылке, но осторожно потрогал его и передумал. Сделать-то можно. Дыру в трюме я заварю, дело нехитрое. Антиграммы подключу напрямую, без электроники этой. Хуже всего с дюзой. Обычный металл мигом прогорит, нужен же расстойкий. А где его взять? Разве что на одном движке полететь? До Терена, глядишь, дотянем месяца за два. Сколько времени займет ремонт, Гримпиус? Лина и Фолли будут вам помогать. «Недели две-три, не меньше. Скорее три», — уточнил механик. «Ну что ж», — кивнул я, — «а теперь с тобой, Марк. Время у Верта кончилось. Не стану утверждать, что мы влипли по твоей милости. Скорее, это моя вина. Значит, мне исправлять ситуацию. Расскажи, пожалуйста, свою историю с самого начала. Как ты узнал о Тарасе? Что тебе здесь нужно? Все, что знаешь». «А если нет?» — Марк, не отрываясь, смотрел на меня. Я вытащил из кармана пистолет и положил на стол Все сидящие за столом ощутимо напряглись. «Ты упустил из виду одну очень важную деталь, Марк. На Таросе, скорее всего, нет электрических розеток. Его худое лицо отразило непонимание, которое мгновенно сменилось гримасой отчаяния. Я внимательно наблюдал за ним. Вот так вот, Марк. Будешь молчать? Ладно, Белла», — обратился я к динамику. «Расскажи нам все, что ты успела узнать про Марка и его спутницу». «Все-все», — уточнила Белла. «Они очень много разговаривали». «Для начала самое основное». Марк подскочил с места. Я направил на него пистолет, а Фолли быстро шагнул к двери. «Я сам!» — выкрикнул Марк. И добавил уже тише. «Я сам все расскажу. Пожалуйста». «Хорошо», — кивнул я. «Садись». Марк медленно опустился на стул. Я проследил за ним взглядом и продолжил. «Расскажешь все сам. Белла будет следить, чтобы ты ничего не перепутал. Но сначала... Югу, прикати, пожалуйста, из каюты Марка деревянный ящик на колесиках. Мы тебя подождем». Пока югу уходила за ящиком, я внимательно наблюдал за Марком. Он сидел мрачный, словно грозовая туча. Но злости я в нем не чувствовал, только подавленность. Он не стрелял глазами по сторонам, не прикидывал варианты. Просто сидел и ждал. Фолли тихо насвистывал, прислонившись к двери. Гримпиус развернул стул в полоборота, чтобы лучше видеть Марка. «Белла, как там Лина?» – спросил я. «Спит. А Лусея с ней?» «Да. Позвать ее?» «Не нужно. Пусть посидит с Линой. Мало ли что». Мы потом им все расскажем». Наконец Югу вернулась. Ящик она катила так осторожно, словно он был хрустальный. Когда Марк увидел свое сокровище, его пальцы задрожали, а губы искривились. Он был готов расплакаться. «Я хочу, чтобы она видела и слышала нас, Марк», — сказал я. «И чтобы могла с нами говорить. Для этого потребуется что-нибудь включить». Он замотал головой. «Нет, я никогда не, не выключаю ее». «Хорошо. Тогда представь нас, пожалуйста. Ее... ее зовут Вельда». «Вельда, это капитан ал «Очень приятно, капитан», — глубоким женским голосом отозвался ящик. В этом голосе слышался отчетливо металлический призвук, но интонации были, несомненно, человеческие. Словно говоришь с кем-то по радиосвязи. «Здравствуйте, Вельда», — вежливо сказал я. «Вам удобно на полу? Вы хорошо нас видите и слышите?» «Не очень. Вы не могли бы поднять меня повыше?» Я осторожно поднял ящик и поставил его на стол. «Так лучше?» «Да, превосходно, спасибо». Я сел на свое место и повернулся к Марку. А теперь рассказывай. Родители Марка погибли на тарасе 35 лет назад корпорация отправила на тарас небольшой исследовательский корабль «Дерзкий». Предполагалось, что исследователи тщательно изучат планету с орбиты. Высадка на поверхность разрешалась только в крайнем случае. Ничего интересного на планете не обнаружилось. Ни алмазных залежей, ни золотых россыпей, ни фонтанов нефти. Тарес был богат железом и углем. А этого добра в галактике пруд пруди можно было улетать в Освоясе. Но капитан корабля был молод, честолюбив и хотел поиграть в Колумба. Он справедливо рассудил, что жители могут знать о своей планете больше, чем видно с орбиты, и решил установить контакт. В каком-то смысле капитан Дерского опередил свое время. Экзология, наука о правильном контакте с жителями других миров, еще не была признана. Факультеты экзологии появились в космических академиях только через 10 лет после экспедиции Дерского. Для первой высадки выбрали окраину небольшого городка. Местные жители встретили космонавтов приветливо и пригласили на праздник в честь местной святыни, которую называли арфа-создателя. А в разгар праздника набросились на гостей и всех перебили. Уцелел только третий штурман, Джулия Старса. Он успел укрыться в пещере, где хранилась святыня, и фанатики оставили его в живых. Штурмана отпустили, велев передать демонам с орбиты, чтобы они больше не пытались покушаться на святыню. В этом месте рассказа я заметил первую нестыковку. «Марк, сколько тебе лет?» «Двадцать девять», — отозвался он. «Я родился через два года после возвращения Дерзкого и никогда не видел своих родителей. Перед отлётом они сдали биоматериал в генетический банк верин 2 как будто что-то предчувствовали. Меня воспитал дед». «А откуда ты узнал историю экспедиции?» Кое-что служащие корпорации рассказали моему деду, а он позже передал мне. Некоторые детали услышал от участников полёта, которые осели на Веринде. Но большую часть из книги, которые написал тот самый третий штурман, Джулиан антарса Она у меня в каюте, я сейчас принесу. Подожди. Остановил я его. Сядь. Югу, принеси, пожалуйста, книгу из каюты Марка. Где она лежит? Это флешкарта, она лежит в тумбочке у кровати, на второй полке. Вы не доверяете мне, Алл? Согласись, Марк, ты сам этого добился. Югу вышла из кают компании Через пять минут Югу вернулась и протянула мне старую флешкарту с затертой бумажной наклейкой. Я повертел ее в руках и положил рядом с собой. Хорошо. Продолжай, Марк. Марк не злился на корпорацию, ведь он не терял родителей, у него их просто не было. Сохранились снимки и несколько коротких видео, на которых улыбались совершенно незнакомые Марку мужчина и женщина. Окончив школу, Марк поступил в университет в Еринде, на факультет этнографии и литературоведения. На третьем курсе ему попалась книга Джулиана тарсы Из нее ты и узнал историю родителей? Нет, ал, что ты. Тогда мне просто понравилась книга. Яркие образы, завораживающий пятистопный анабист. Пятистопный что? Ал, книга Тарсы написана стихами. В ней речь идет о переживаниях человека, души которого коснулся создатель. А, ну да, Марк же у нас литературовед. О том, что Джулиан Тарса выжил в той самой экспедиции, где погибли мои родители, мне сказал дед. Тогда я и начал искать сведения. Капитан Дерского не стал со мной разговаривать, сославшись на служебную тайну. Кстати, после того рейса его списали. А вот медик рассказал, что Джулиан Тарса вернулся на борт в очень необычном состоянии. «Еще бы!» «Представляю, как он был перепуган». не отал Врач сказал, что Джулиан Тарса пребывал в блаженстве и не вышел из него до самого возвращения. Прямо из космопорта его увезли в психиатрическую лечебницу. Там Джулиан и написал свою книгу. Через два года вышел из лечебницы, женился на медсестре, которая за ним ухаживала, и поселился на Веринде-2. Я попытался поговорить с ним, но жена сказала, что у Тарса обострение, и он снова в больнице. После окончания академии Марк остался в магистратуре. Тогда они познакомились с Вельдой, и Марк влюбился без памяти. Вельда поступала на математический факультет. В свободное от экзамена время они гуляли по набережной под высокими брасовыми деревьями. Марк наизусть читал Вельде отрывки из книги Джулиана Тарсы. И тогда... Представляете, ал Вельда догадалась, что Джулиан зашифровал в своей книге не только рассказ о подлинных событиях на Тарасе, но и координаты планеты, и даже точное местонахождение артефакта. Зашифровал так, что никто ничего не заподозрил, а Вильда смогла расшифровать. Мы поняли, что речь идет о настоящем сокровище, о неизвестном артефакте огромной силы и стоимости, и решили попробовать его достать. Это было бы важнейшее открытие, настоящая тайна. Но разве могли мы устоять? Мы решили заработать достаточно денег, чтобы купить корабль и отправиться на Тарас. Но Вильда заболела, редкая форма рака, полтора года мучительной борьбы и все впустую. «Врачи только разводили руками, и тогда мы решили...» «Подожди, Марк», — мягко перебил его деревянный ящик. «Можно дальше расскажу я, капитанал?» «Конечно, Вельда», — кивнул я. «Это было так больно, что я часто теряла сознание. Мне было очень страшно умирать, а жить еще страшнее». И Марк говорил меня на пересадку сознания. «Контейнер. Краем уха я слышала об этой технологии. Кое-где ее применяли, чтобы сохранить сознание смертельно больного человека». Тело обычно замораживали в ожидании прорыва в медицинской науке, но иногда не успевали. Осознание переписывали на специальный носитель, оснащали носитель камерами, микрофонами, динамиками, пытались строить даже индикаторы тактильных ощущений. Человек мог видеть, слышать и говорить. На какое-то время это помогало, в среднем 5-7 лет, при достаточном общении, а потом человек начинал сходить с ума. «Вильда, сколько вы уже находитесь в контейнере?» – спросил я. «Три года и два месяца». В ее голосе послышался страх. «И что вы собираетесь делать?» Мне ответил Марк. «В клинике на Веринде-2 хранятся стволовые клетки Вильды. Мы хотим украсть арфу создателя, продать ее и оплатить клонирование. Другого шанса у нас нет».